В это время в жизнь Бонапарта вошла Элеонора Де Ньюэль де Леплен. Молодая женщина оказалась в затруднительном положении. Её муж, драгунский капитан, угодил в тюрьму. Она обратилась за помощью к принцессе Каролине, с которой была знакома по пансиону. Её взяли ко двору. Элеонора была очень красива, высокого роста, стройная и хорошо сложённая, брюнетка с прекрасными чёрными глазами, живая и очень кокетливая. Она постаралась обратить на себя внимание Наполеона, и ей это удалось. Женщина стала проводить ежедневно часа два в обществе императора, но он не возбуждал в ней страсти. Позже она рассказывала, что в объятиях Наполеона, во время его ласк, передвигала ногой большую стрелку на стенных часах, помещённых в Олькови. Иногда даже на полчаса вперёд. Благодаря этой уловке, Наполеон, который имел привычку смотреть на часы после каждого любовного порыва, вскакивал, поспешно одевался и возвращался к своим занятиям. Элеонора вовремя развелась с мужем, который находился в тюрьме. В апреле она забеременела от Наполеона. Мальчика назвали Леоном, и император никогда не сомневался в своём отцовстве. Сходство ребёнка с отцом бросалось в глаза. Сын получал щедрое содержание от отца. Наполеон даже обсуждал вопрос усыновления незаконно рожденного ребенка. Но это не удалось. Еще одного мальчика Наполеон собирался сделать наследником империи, своего племянника, сына его младшего брата Людовика и дочери Жозефины Гортензии, Наполеона Карла. Он так любил его. так живо выказывал свою привязанность к нему, что кое-кто считал его сыном императора. И он хотел этим воспользоваться. Но мальчик, к которому Бонапарт был так привязан, умер. Так рухнула последняя надежда на то, что можно объявить наследником кого-то из детей родственников. Но Наполеон знал, что он может быть отцом, и что в его бездетности виновна Жозефина, а не он. На время пребывания в Польше начался один из самых пылких и нежных романов Наполеона с Марией Волевской. Жена богатого старика, молодая, красивая полька, долго сопротивлялась домогательствам Бонапарта. Влиятельные поляки уговорили её уступить императору ради свободы Польши. Они надеялись, что чары женщины сумеют воздействовать на него. и просили Марию назначить ему цену ее чести, вернуть полную независимость Родине. В день после первого свидания Бонапарт писал Валерской, «Мария, сладчайшая Мария, моя первая мысль принадлежит тебе, мое первое желание снова увидеть тебя. Ты снова придешь, не правда ли? Ты обещала мне? Если нет, то за тобой прилетит сам орел. Я вижу тебя за столом». Это мне обещано. Сблаговоли принять этот букет, букет из драгоценностей. Пусть это будет сокровенным знаком нашей любви среди человеческой сутолоки и залогом тайных наших сношений. Под взорами толпы мы сможем понимать друг друга. Когда я прижму руку к сердцу, ты будешь знать, что весь стремлюсь к тебе, а в ответ мне ты прижмёшь букет к себе. Любий меня, моя очаровательная Мария, и пусть рука твоя никогда не отрывается от этого букета. Мария расположилась во дворце как официальная любовница Наполеона. Восторженные поляки уже не сомневались, что их очаровательная соотечественница добьётся великой цели. Свидетельством большой страсти были не стандартные комплименты, которые он ей делал. Однажды Наполеон сказал Марии: Для всех я могучий дуб, и только для тебя, жёлудь. Они провели три восхитительных весенних месяца 1807 года в замке Финкенштейн. Мария была мягкой, нежной, внимательной, робкой. Она принадлежала ему целиком и жила исключительно ради него. Влюблённый мужчина обещал, но не выполнил своё щедрое политическое обещание. Правда, в июле 1807 года он восстановил независимость части Польши. Эта территория, получившая название Великого герцогства Варшавского, обрела своё существование благодаря любовнице императора. После взятия Вены в 1808 году Валевская и Наполеон снова были вместе. На этот раз они поселились в восхитительном замке Шёнбрунн. Через несколько дней счастливая Мария объявила, что носит в себе будущего принца Валевского. Наполеон был в восторге. Она родила ему сына, которому было пожаловано звание графа империи. Сама Мария Валевская жила скромно, не показывалась в свете и держала себя в высшей степени корректно и сдержанно. Наполеон подарил молодому графу Валевскому землю в Польше. После смерти официального мужа, когда Наполеон был сослан на Святую Елену, Мария вышла замуж за кузена императора, но вскоре умерла. Решив развестись с Жозефиной, Бонапарт долго ещё не мог предпринять этот шаг. Ему было жаль свою жену, но мысль о наследнике прочно утвердилась в нём. Наполеон объявил о разводе, и слёзы и обмороки Жозефини больше не помогали. Она добилась столько того, что он сохранил за ней Елисейский дворец, Мальмезон, Наварский замок, 3 миллиона в год, титул, гербы, охрану, эскорт. После развода 15 декабря 1809 года Он постоянно интересовался ею, но встречался с ней только на людях, словно боялся, что эта самая непоколебимая, самая властная и слепая любовь снова вспыхнет в нём с прежней силой. Наполеон искал себе невесту королевских кровей. Император австрийский сам предложил ему в жёны свою старшую дочь Марию Луизу. Этим браком удовлетворялось его честолюбие. Ему казалось, что породнившись с австрийской монархией, он станет вровень с ними. 11 марта 1810 года в Вене, в соборе Святого Стефана, состоялась церемония бракосочетания, на которой отсутствующего Наполеона представляли маршал Бертье и эрцгерцог Карл. 13 марта Мария Луиза простилась с родными и выехала во Францию. Наполеон сам заказывал для неё бельё: пинеары, чепчики, платья, шали, кружева, туфли, ботинки. Немыслимо дорогие и красивые драгоценности. Он сам следил за отделкой апартаментов для его королевской супруги, ждал её с нетерпением. Наполеон видел свою жену только на портрете. У неё были белокурые волосы, красивые голубые глаза и нежно-розовые щёки. Плотного телосложения, Она не отличалась грацией, но обладала несомненным здоровьем. Это было важно для женщины, готовящейся стать матерью наследника Наполеон. Он настолько страстно желал видеть её, что, не дождавшись, сам выехал ей навстречу, отложил церемонии, чтобы как можно быстрее доставить невесту в свой дворец. При въезде в маленький городок Курсель, Наполеон остановил экипаж Мари Луиз. В Кампень они приехали вместе. Вечером на ужине присутствовали также король и королева Неаполитанские. Банапарт понимал, что после ужина ему необходимо удалиться из дворца, оставив супругу, с которой сочетался пока лишь гражданским браком, одну. Но он, воспалов желанием, умолил девушку позволить ему заночевать во дворце. Мария Луиза сопротивлялась. Тогда сестра Наполеона, Неаполитанская королева пришла брату на помощь не помогло девушка не понимала почему нужно нарушать церемониал наконец мари луиза сдалась и ночью влюблённый муж посвятил жену в таинство любви с этой минуты началось истинное счастье наполеона целомудренность избранницы произвела на него сильное впечатление напопарт однажды сказал соломудрие для женщины то же что храбрость для мужчины Я презираю трусса и бесстыдную женщину. В Париже удивлялись пылкой любви Наполеона. Если бы я пожелала писать чувства, которые питает император к нашей прелестной императрице, писал кардинал Морни, жене одного из генералов, то это была бы напрасная попытка. Это истинная любовь, причём на сей раз любовь доброкачественная. Он влюблён, повторяю, как никогда не был влюблён в Жозефину, потому что, сказать по правде, Он не знал её молодой. Ей уже было за 30, когда они поженились. Между тем, эта молодая и свежа, как весна. Вы её увидите и будете в восторге.